Глава 13. Колыбельная из легенды. Бабушка Илиана прила пряжу сидя у открытого окна кухни. Бьянка вытирала полотенцем только что вымытую посуду. Пару часов назад в гостинице остановились несколько постояльцев, богатые господа, которые приехали на торжество в замок Мёртвая голова, и они накормили их сытным обедом. Сейчас некоторые из гостей отдыхали, другие отправились гулять по городу, и у хозяйки гостиницы выдалась свободная минутка. Илиана сидела и тихонько напевала из детства знакомую бьянки песню. А бьянка в это время думала о Екатерине и её кузене Алексее. Ей понравились эти ребята, и она боялась, что больше никогда их не увидит. Полиция, служившая мастеру зеркал, славилась своей жестокостью. «Они ведь про тебя ничего не знают?» Словно прочитав ее мысли, вдруг спросила бабушка и перестала петь. Катерина видела, что я умею, не стала кривить душой девочка. И Лиана даже перестала прясть. «Но как ты могла?» — возмутилась она. «Мы же столько раз говорили с тобой об этом. Нельзя никому доверять!» «Ей можно. Она хорошая. Я сразу это поняла. Сначала, когда я увидела темный гламор, решила, что она зло, но все оказалось не так». — Бьянка, я так за тебя боюсь. Тебя уже шестнадцать. И ты знаешь, что в этом возрасте властелины забирают детей, не похожих на других. Я с ума сойду, если тебя заберут. Поэтому будь осторожна. Не показывай свои способности людям. В этом мире творится столько всего ужасного. Не хочу, чтобы что-то случилось и с тобой. — Не волнуйся, бабушка, в случае чего я сумею за себя постоять. "Да я мать, когда ты говорила то же самое. И чем всё закончилось?" Бьянка помрачнела. Её родители погибли много лет назад во времена беспорядков в Вестхилеоне. Люди взбунтовались против барона Стеклянной Пальцы. произошло восстание, которое было жестоко подавлено. В провинцию тогда нагрянул сам император Зерцалий, страшный человек. Он явился в длинной багрового цвета мантии, лицо скрывала маска оскаленного черепа. Бьянка видела его лишь мельком, но запомнила на всю жизнь, запомнила страх, который он внушал. Император призвал гештальтов, создав их из осколков разбитых зеркал, и спустил на людей. Из бунтовщиков не выжил никто. Так Бьянка и стала сиротой. Девочка ненавидела властелинов за это и за то зло, что они творили в Зерцалии. Но никто не мог противостоять их магии, поэтому запуганным людям оставалось не роптать и смириться. Ильяна, напевая свою колыбельную, снова взяла из-за веретено. И хотя песня была грустная, она всегда пела ее, когда у нее было хорошее настроение. В этот момент дверь распахнулась, и в кухню вошли Катерина... И, Алекс, вы обрадовалась Бьянка. Вас отпустили? Да. Екатерина не скрывая интереса, смотрела на Илиану. Но как? Ведь полицмейстер так разозлился. Мы поговорили с мастером зеркал, и он приказал отпустить нас. Бьянка, казалось, люшилась дора речи. Вы с ним говорили? Выдохнула она лично. Илиана, снова прекратив пение, удивлённо взглянула на Екатерину. Я живу в этом городе много лет, сказала она. И за всё это время видел оборона лишь дважды. А вас он удостоил личной аудиенции? Видно, мы чем-то ему приглянулись, пытаясь снять напряжённость, улыбнулся Алекс. Хорошо то, что хорошо кончается. Мы свободны. Даже не верится в замешательстве проговорила Илиана. Катерина подошла к ней ближе и села на стул рядом. Это песня. Откуда вы её знаете? пытаясь унять волнение, спросила она. — Что значит, откуда девочка? — добродушно прищурилась Ильяна. — Эту колыбельную передают из поколения в поколение. Вот уже много лет в наших краях матери поют ее своим маленьким дочкам. — А почему ты спрашиваешь? Катерина не верила своим ушам. Мне она тоже хорошо знакома. Однако я никогда не была здесь раньше, — тихо сказала она. — А твоя мать? — спросила Ильяна. — Может, она родом из Вестхелиона? — Да. Катерина вопросительно взглянула на Алекса, тот лишь пожал плечами. Может, когда-то она бывала в этих краях, предположил он. Марго очень любит путешествовать. Я совершенно не помню свою маму, с грустью призналась Катерина. Так, какие-то неясные образы. Но от чего-то хорошо запомнила эту колыбельную. Мне кажется, она часто её пела, когда я была совсем крохой. Действительно очень странно, согласился Алекс. Эта песня из одной старинной легенды, принялась рассказывать Элиана. Очень красивая, но очень грустный. О прекрасной королеве и её новорождённой дочке. Королеву полюбил злой чернокнижник и потребовал, чтобы она стала его женой, но королева не соглашалась. Тогда он пошёл войной на её страну. Начали гибнуть ни в чём не повинные люди. Но королева была замужем за другим и не смогла нарушить свои супружеские клятвы. И тогда колдун потребовал, чтобы королева отдала ему дочку. А если нет, то грозился уничтожить всю страну. Злодей не хотел, чтобы его избранница, коли не досталось ему, была счастлива. И королеве, чтобы спасти свой народ, пришлось отдать девочку. Колдун и в самом деле оставил ее в покое. Но разве королева могла жить дальше с таким тяжким грузом на сердце? От горя она умерла. Но до своего последнего часа королева сидела у опустевшей кроватки и пела эту колыбельную. — Действительно печальная история, — тяжело вздохнув, — проговорила Катерина. — Разве она не могла отказаться? Тогда колдун уничтожил бы ни в чем не повинных людей, ее подданных. Королева пожертвовала ребенком, чтобы спасти их. Превыше всего она ставила мирную жизнь и благо своего народа. — А что стало с ее дочкой? Калдун вырастил её как свою собственную дочь. Больше о ней ничего не известно. На королеве строго-настрого было запрещено приближаться к девочке, от того её сердце не выдержало. "А вы можете спеть всю песню?" попросила Екатерина. "Конечно", кивнула Илиана, и она запела. Ночь в плаще из звёзд зеркальный вс поцелует нежно щёчку, и под звон из струн хрустальных сладко засыпает дочки. Я люблю тебя, родная, и от всех невзгод укрою, то находим, то теряем, да и прощённый быть тбою. Спи спокойно, спи как ангел, ты поймёшь попозже, знаю. И прости за расставание. Спи спокойно, дорогая. Катерина вдруг почувствовала, как на ее глаза наворачиваются слезы. — Печальная история, — повторила она. — И почему матери поют эту песню своим дочерям? — Потому что мы любим наших детей, — мягко улыбнула Селиана, — несмотря на все тяготы и невзгоды, что подкидывает нам жизнь. И сделаем все ради их благополучия. Катерина украдко и смахнула слезинку. Алекс вопросительно приподнял бровь. Бьянка ничего не заметила. Главное, вас отпустили, воскликнула она. Это так здорово! Екатерина тряхнула головой, отгоняя печальные мысли, но не совсем отпустили. Мастер зеркал дал нам задание, помрачнев пояснила она. Потому мы и вернулись сюда. Может вы сможете нам что-нибудь подсказать? Что же за задание? спросила Бьянка. В ваших лесах обитает какой-то колдун, который похищает детей. Мастер Зеркал приказал нам раздобыть его, Сердце Кликон. Элиана побледнела и выронила из рук пряжу. "Вот оно что! Колдун!" воскликнула она. "А почему бы барону самому не отдать его? Ведь властелин владеет чёрной магией, ему это проще простого. Видимо, нет раз он послал нас. Это как-то связано с тёмным гламором, которым я вроде бы обладаю, и Колдун не в силах справиться со мной". «Я же говорила, что в тебе это есть!» — торжествующе воскрикнула Бьянка. «Вот так новости. И что за колдун появился в наших местах?» — не унималась ли она. «И власти скрывали это?» Мы не раз просили их о помощи, но они нас просто не слушали. Мы с Елизаветой видели его, неожиданно сказала Бьянка Катерине. Страшный человек в длинном чёрном балахоне с капюшоном. Он бежал из замка и сразился с дамой теней и её хироптерами, а потом превратился в кучу змей и исчез в земле. Но дама теней обрушила на него своё заклятие, и весь лес содрогнулся от ужасного толчка. С той поры у нас и начали пропадать дети. Катерина и Алекса затаино переглянулись. В этот момент в кухню заглянул один из постояльцев, старичок благообразный наружности, и попросил хозяйку выгладить ему сорочку. Ильяна и Бьянка поднялись и вышли. Из зала слышались громкие голоса. Постояльцы пребывали. Тебе что-нибудь об этом известно? спросила Екатерина Алексея, когда дверь за ними закрылась. О колдуне и исчезновениях Раньше здесь такого не случалось, почесал в затылке признался тот. И началось совсем недавно, где-то с месяца назад, как говорит Бьянг. Так что ничего не могу сказать. Я даже не представляю, с чем нам придётся столкнуться. Но если этот колдун настолько всесилен, что управляет корнями и может создавать големов из грязи, нам мало не покажется. Мастер Зеркал считает, что я одолел его с помощью каких-то сил, о которых пока и понятия не имею. Меня тоже очень интересует это. Если ты в самом деле обладаешь тёмным гламором, то это очень странно. Я слышал, что зеркальи открывают в человеке силы, обычно дремлющие в нём в его родном мире, но тёмный гламор штука очень серьёзная. Всё настолько плохо. Ты прошла сквозь чёрное зеркало без крови. Ты с первого раза нашла путь в зеркальи. Ты смогла разрушить чары колдуна в лесу. С одной стороны, всё как бы хорошо, но вот к чему это приведёт в будущем. Мне кажется, нужно отыскать твою мать и поговорить с ней. Кому-кому о кому, ней точно известно о твоих скрытых талантах. Ты же знаешь, она избегает меня, хотя и продолжает наблюдать издали. Но это должна быть причина, как и на то, почему она пыталась убить меня в детстве, с горечью воскликнула Катерина. Но мы ведь ничего не знаем. Я думаю, со временем она всё нам объяснит. — Ты слышала легенду, рассказанную Лианой? Иногда матерям приходится расставаться с детьми не по своей воле. — Слышала, — вздохнув, кивнула Катерина. — И почему-то эта легенда тронула меня до глубины души. — Я заметил. Потому что твоя история немного похожа на нее. — Думаешь? А вот я ничего общего не вижу. Может, со мной что-то не так? — задумавшись, сказала Катерина. — Может, я сама какой-то монстр, раз Маргарита избегает встреч со мной. — Да. Не льсти себе, рассмеялся Алекс. Я в своей жизни повидал много монстров, ты на них не похожа. Может, я редкий экземпляр. Попробую всё выяснить. Алекс снял с плеча свой рюкзак и заглянул в него. Катерину всегда поражало, как в таком небольшом мешке может уместиться столько полезных вещей: кнут, стеклянный меч, другое оружие, не говоря уже о провизии и одежде. На этот раз Алекс из улёк из своего чудесного рюкзака небольшое зеркало. Попробуем поговорить с морго. Прямо сейчас удивилась Екатерина. А что такого? Но станет ли она говорить со мной? А тебе речь никто не видит. Сиди себе спокойно и помалкивай. Алекс узял зеркало двумя руками, отошёл как, ну и сосредоточенно стал смотреть в него. Вскоре послышался тот самый хрустальный перезвон, с которого для Катерины начались все её неприятности. Она напряжённо следила за юношей и хранила молчание. Алекс раздался вдруг удивлённый голос: Ктерина тут же узнала его. Маргарита, это её голос. Он звучал так, словно позвянивали хрустальные кристаллики, столько издруг от друга. Наконец-то. Я так волновалась за вас. Что случилось? Где вы? Голос её матери действительно звучал обеспокоенно. Мы в зеркале, мрачно ответила Арикс. Маргоза молчала, но через некоторое время спросила: "Мы? Кто мы? Я Екатерина Назарова". «И графиня Шадурская». «Боже!» — ужаснулась Маргарита. «И Катерина? Но как же так? Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Она рядом с тобой?» Алекс покосился в сторону Катерины. «Нет», — солгал он. «Я один, и у меня к тебе много вопросов. Спрашивай». «Верно ли, что Катерина обладает темным гламором?» Маргарита испуганно вскрикнула. «Так, ну а теперь рассказывай обо всем по порядку!» Уже строгим голосом приказала она. Алекс вкратце рассказал все, что знал. О Катерине, о случае в лесу и о приказе мастера зеркал. Маргарита молча его слушала. — Сбывается то, чего я опасалась больше всего, — наконец произнесла она. — Барон, известный лжец, и вам не стоит ему доверять. А в Катерине нет темного гламора. Вернее, он есть, — Катерина испуганно вытаращила глаза. — Но слишком слабый, чтобы пригодиться, — продолжила Маргарита. Да, ещё нужно развить в себе, а это совсем непросто. Так что не стоит ей рисковать понапрасну. Тебе что-то известно, спросил Алекс. Мне известно всё, с горечью сказала Марго. Но вам знать об этом ни к чему, это слишком больно, особенно для Катерины. Пусть уж остаётся в неведении. Лучше подумайте, как спасти ваших друзей, а как Жадорская, это не пропадёт. А не я беспокоюсь меньше всего. Значит, барон хочет раздобыть ещё один зерцакликон? Догадываюсь, зачем. По иерархии властелинов мастер зеркал соответствует десятке младшей карты флэш-рояля, так вып ползряби много лет назад, когда они только перешли грань зеркала. С тех пор они ищут любую возможность усилить свою мощь и укрепить позиции. А чужое сердце кликон может дать новому владельцу всю силу своего предыдущего хозяина. Вот он и решил вашими силами добиться желаемого. Но кто этот колдун? Если у него есть сердце кликон, значит это не обычный чародей а из высшей касты. Меня тоже это пугает, призналась Маргарита. Сердца кликонны изначально они были только у членов ордена созерцателей, до того момента, как Вордин вступили нынешние властелины. Этот колдун вполне возможно, он из бывших созерцателей. Но он похищает детей, значит, он на стороне зла. Если дама Тене обрушила на него одно из своих заклятий, он мог лишиться большей части своей жизненной силы. Сейчас колдун очень ослаблен. Чтобы восстановиться, ему нужны дети, нужны для особого ритуала. Скоро сменится луна, настанет черед Тэнио, который издавна благоволит темным колдунам. Скорее всего, чародей держит детей в заперти, ожидая удобного момента, чтобы провести ритуал. — И как нам его одолеть? Как спасти всех этих детей и заполучить в озеро Цикликон? — Сложная задача, — невесело сказала Маргарита. Лучшим выходом для вас было бы вернуться обратно на землю и бросить Назаровых. Твоя дочь никогда так не поступит. — Я хорошо это знаю, Алексей. Я много лет наблюдала за Катериной и горжусь, что моя дочь выросла такой бесстрашной, решительной и справедливой, но я так за неё беспокоюсь. Это всё очень сложно. Ты наблюдаешь за ней на расстоянии. Почему? Ты не хочешь поговорить с ней? Я не могу. Хотела бы, но не могу, печально ответила Марго. Но почему? Потому что за мной постоянно следят, воскликнула Маргарита. Стоит мне только приблизиться к дочери, и они тут же об этом узнают. Тогда жизнь Катерины окажется в ещё большей опасности, я не желаю этого. Из-за меня она уже подверглась неприятностям, когда я явилась к ней той ночью накануне лунного затмения. Я хотела помочь ей, но мне пришлось уйти, иначе они всё бы узнали. Кто они? Люди, из-за которых моя дочки два не погибла. Катерина в изумлении замерла, а Алекс тоже был немало удивлён. Когда-нибудь я расскажу ей обо всём, но не теперь. Это связано с пророчеством о ракуле червей. Это очень печальная история, а сейчас не время раскисать. Нужно что-то придумать, найти выход из ситуации. Так что же нам делать? Растерянно спросила Алекс: "Пока ничего не предпринимайте. Я скоро прибуду в Вестхилион и постараюсь найти способ помочь вам. Только прошу тебя, ничего не говори Катерине", попросила Марго. Её изображение в зеркале исчезло. Алекс сунул его обратно в рюкзак и взглянул на Катерину. "Ты всё слышно. Но почему?" Почему она не может рассказать обо всём сейчас? В отчаянии воскликнула девушка. Меня это пугает. Что со мной не так? Ты всё узнаешь, когда придёт время. Пока же нам нужно набраться терпения и ждать. Легко сказать, взвилась Катерина. Ничего не предпринимайте. А если с Игорем и Наташей что-то случится? Нет, я так не могу сидеть сложа руки, когда мои друзья в опасности. Будем надеяться, она скоро появится здесь. Хотя должен признаться, мне тоже не очень понравилось то, что я услышал. Кто может следить за ней? Властелины на такое не способны. У них есть магические зеркала, но отследить человека в этом огромном мире невозможно, если только у тебя нет какой-то его вещи или он сам этого не захочет. Выслеживать друг друга на расстоянии могут только созерцатели, потому что мы чувствуем друг друга. Как это? Сложно объяснить. Когда ты приближаешься к человеку одной с тобой крови, у тебя будет какое-то тепло разливается внутри. Ты понимаешь, что это твой собрат, член твоего клана. — Но я не чувствую тебя, — сказала Катерина. — Просто ты еще толком не развила свои способности. — Но обязательно этому научишься. В кухню вернулась Бьянка. — Бабушка скоро начнет готовить ужин, — сказала она. — Но это и к лучшему, что ее сейчас здесь нет. Я хочу помочь вам. — Отлично, — обрадовалась Катерина. — Нам нужно сходить в этот лес, осмотреться. Днем ведь там ничего страшного не происходит. Ты просто напрашиваешься на неприятности, усмехнулся Арикс. Ладно, я пойду с тобой. Попытаемся найти логово колдуна. Где-то ведь он держит похищенных детей. Поэтому я и хочу помочь вам, сказала Бьянка, чтобы спасти Лизавету. Она же моя подруга. Подождём, когда бабушка отправится на рынок за продуктами, тогда мы незаметно и уйдём. Я проведу вас в лес и покажу места, где происходят эти исчезновения. Неподалёку есть развалины старого охотничьего домика. Может, колдун скрывается именно там? Екатерина посмотрела на Алекса. Дельфина упоминала о каких-то развалинах, напомнила она. Кажется, мы на верном пути. Возможно, задумался Алекс. Но она говорила и о центурионе. И это меня настораживает. В любом случае я захвачу с собой меч. Да и тебе не мешало бы вооружиться.